Ина сумая увидела сразу. Та сидела за столиком в углу зала, лицом ко входу. Разумеется, она оказалась брюнеткой. На ком еще может остановиться взгляд мужчины, у которого жена почти блондинка? Конечно, на темноволосой и светлоглазой. хотя говорят, что мужчины западают на женщин строго одного типа. Впрочем, это, видимо, не про Романа. Инесса была коротко стриженной брюнеткой с зеленоватыми глазами. Она, в отличие от Майи, явно не собиралась поразить своим туалетом, поскольку надела безликую светлую футболку. Ее нога, выставленная в проход, была обтянута узкой штаниной обычных черных джинсов и обута в белую кроссовку. Майя сразу стала неловко за туфли на шпильках, театральную сумочку клатч и особенно за крупный кулон который вдруг почему-то показался вычурно-дешевой побрякушкой желая хоть на время скрыть нелепое украшение от глаз Инесы моя положила на него растопыренную пятерню, буркнула приветствие и опустилась на стул напротив любовницы своего мужа и кивнула При этом на ее высокий, смуглый лоб самым изящным образом упала прядка прямых блестящих волос. Мая опять сделалось стыдно, но излишне круто, как теперь казалось, завитые локоны. Она отбросила их за спину и чтобы прервать молчание произнесла: Я вас слушаю. Инесса сделала глоток сока, судя по цвету апельсинового. И вместо того, чтобы начать разговор, спросила: "Закажете что-нибудь?" Не дожидаясь ответа, она жестом подозвала молодого, симпатичного официанта с кокетливо завязанным шейным платком. "Кофе", заказала Майя. Эспрессо. Сока напросить не стала, чтобы ни в чем не походить на Инесу, и снова обратилась к ней, как только молодой человек ушел. Я вас слушаю. Я вас другой представляла, и опять сказала совершенно не то. Чего ожидала Майя? Вы очень красивы. А вы, наверное, думали, что изменяю только полным страхолюдинам, отозвалась она, не сумев сдержать горечи. Честно говоря, я старалась вообще о вас не думать. Только сейчас, ожидая, представила Какую женщину увижу перед собой, но вы другая. В этот момент, на удивление расторопный официант поставил перед ней чашку кофе. Она машинально поблагодарила и уже с раздражением в голосе попросила: "Давайте перейдем к делу. Вы ведь хотели мне что-то сказать?" "Да, хотела", и Несса опять кивнула. Прядка волос на её лбу вздрогнула и расположилась еще более комфортно. Но женщина легким жестом откинула ее наверх и заявила: "Более того, я хотела бы иметь вас в своих союзницах». Майя, которая в этот момент поднесла к рту чашку, от неожиданности сделала излишне большой глоток, обожглась и С трудом проглотив огненную жидкость, с удивлением спросила: "Это в каком же смысле? Зачем?" «Затем, что с Романом Сергеевичем происходит нечто странное". Инесса замолчала. Ловко перебирая пальцами, она принялась так быстро крутить перед собой стакан сока, что оранжевая жидкость начала взбулькивать, биться о стенки и грозила выплеснуться на стол. Мая поняла, что любовница мужа не собирается говорить мне о наличии детей от Романа, ни о беременности, поскольку странным такое положение дел назвать никак нельзя, и испугалась до испарины. Она оттёрла повлажневший лоб, еще раз сделала хороший глоток кофе, опять обожглась и уже практически взмолилась. Скажите же наконец, в чем дело? Инаса оставила в покое стакан, кивнула и не глядя на мою ответила: "Понимаете, я совершенно случайно увидела у Романа паспорт на другое имя. Старый, советский еще. но они еще действуют. Я узнавала. Выехать с ним, конечно, никуда нельзя, но жить с таким можно. Чужой паспорт и что? Мая ничего не поняла. Это не чужой паспорт. В смысле? А в том смысле, что на этом паспорте с чужим именем вклеена фотография Романа. Он там, правда, юный, но узнать можно. Тот, кто его хорошо знает, не ошибется. Как? моя задала вопрос машинально, толком не осознавая, что хотела спросить. Какие-то паспорта, фотографии, Причем здесь все это, когда ей самым вульгарным образом изменяет муж? А вот так, в паспорте на имя Каплуна Никиты Евгеньевича вклеена фотография Романа Сергеевича Савельева. Можете предположить, что это значит? Майя потрясла головой, чтобы отогнать мысли об измене Романа и о том, что приходится разговаривать с его любовницей. Поскольку до нее, наконец начал доходить смысл сказанного у Романа два паспорта один настоящий другой на имя какого-то каплуна. почему зачем может ли она что-то предположить конечно не может два паспорта двойная жизнь а сыны и третья нет такое просто невозможно Маин муж, конечно, служит в серьёзной фирме, занимающейся покупкой и продажей земли. Но его должность начальника одного из отделов никак не предполагает наличие нескольких паспортов. А какая должность предполагает наличие нескольких паспортов? Да никакая не предполагает. Впрочем, должность тут похожа вообще ни при чем. А что при причём? От этих неприятно бессмысленных размышлений мою оторвала Инесса, которая констатировала: "Я так понимаю, что ничего предположить вы не можете". "Не могу", вынуждена была согласиться Майя. "Я тоже сначала хотела спросить Романа напрямую, в чем дело, но он подумал бы, что я рылась в его карманами". На самом деле паспорт сам выпал из пиджака, который он небрежно бросил на подлокотник кресла. Конечно, я могла бы паспорт не открывать, просто сунуть обратно в карман. На что мне там смотреть, если я все и так знаю. Наверное, меня потолкнуло его открыть именно то, что он старого образца. Вот ведь говорят: многие знания многие печали. Лучше бы ничего не знать. С другой стороны, Инесса посмотрела в самые глаза Майи и продолжила: Что-то ведь с Романом происходит не то, что-то нехорошее. Он нервный какой-то стал издерганный, а тут еще второй паспорт. А мы с вами обе любим Ромку. Ну, я так думаю. Значит, должны как-то в этом разобраться, помочь ему, если удастся. Вы можете что-то предположить на предмет второго паспорта? Ну и вообще, от чего он дергается?» Майя тянула с ответа, поскольку никак не могла сообразить, что сказать. На нее одновременно свалилось слишком много, и сама Инесса, и странный паспорт с фотографией Романа, она четко понимала только одно: все остальные напасти, включая паспорт на чужое имя. Для нее не стоят выеденного яйца по сравнению с наличием у мужа любовницы. Приятней во всех отношениях. Ей было бы легче принять тот факт, что Роман является агентом самой что ни на есть враждей державы, чем представлять его в объятиях другой женщины. Но есть и другая женщина, и другой паспорт. Что со всем этим делать? Мая не знала. Вижу вы растеряны, сказала Инесса. Более чем, отозвалась она. Я вообще-то тоже. Хотелось бы знать, кто этот человек на самом деле, Роман Савельев или Никита Каплун. Я выходила замуж за Романа Савельева, у меня это и в паспорте записано, и никогда никаких странностей за Романом не замечали. Нет, не замечала. Нашему браку уже более пятнадцати лет. Я непременно заметила бы, если бы Майя не договорила. Она вдруг подумала, что многого не знает о своем муже. Они никогда не ограничивали свободу друг друга. Роман всегда спокойно отпускал ее на встречи с подругами. Она довольно часто ходила без него в театры и на выставки. Поскольку муж такое время не очень любил. В ответ моя никогда не запрещала ему встречаться с друзьями, ездить на рыбалку, посещать хоккейные и футбольные матчи. А на рыбалке ли он бывал, на хоккее ли? Почему она всегда так безоглядно верила ему? Да потому что любила. Ей казалось, что он любит ее тоже, и только этой зимой Заметив возросшую раздражительность и гневливость мужа, связала это с появлением у него другой женщины. Но причём тут второй паспорт на чужое имя? Скажите, Инесса, не без труда, произнесла Майя. Когда началась ваша связь? Два года назад, ответила та. Майя почувствовала, что тело сделалось ватным. Координация движений нарушилась. Она хотела потереть как-то вдруг странно занывший висок, но промахнулась. Пришлось поправить прическу, чтобы Инесса не заметила ее состояние. Два года. Роман уже два года изменяет ей, а она ничего не замечала, вплоть до нынешней зимы. Ничего. Как же такое могло случиться? Разве так бывает? что можно не заметить предательство значит бывает с ней же случилось но почему именно с ней или это случается со всеми неужели во всех браках кто-нибудь кому-нибудь изменяет нет женщины на такое не способны или способны? а вы замужем инесса спросила майя ну да Чуть задержавшись с ответом, отозвалась та. И как же? Что? Как же? В голосе соперницы наконец послышалось раздражение. Вы разлюбили своего мужа? Разлюбила. Разлюбили, когда Романа полюбили. Да, все это было примерно так. Но речь сейчас не обо мне и не о моем муже. Речь о вашем. С ним что-то происходит, и я предлагаю вместе разобраться в этом. Но что мы можем? Искренне удивилась Майя, неохотно прекращая разговор об инесином на муже. Надо подумать нам обеим. Знаете, я попробовала назвать Романа Никитой, будто бы случайно, будто бы оговорилась после общения по телефону с мужем подруги. Понимаете, Майя, он вздрогнул. Некрасиво так, жалко. Он явно испугался. И после этого очень быстро распрощался со мной и ушел. С тех пор мы больше не встречались. Он уклоняется от встреч под разными предлогами. То, что муж уклоняется, Майе не могло не понравиться. Понравилось очень, она даже начала так Может быть, он уклоняется, потому что? Нет, не потому, резко оборвала ее Инесса. Он любит меня, я знаю. Никто никогда не ошибается в том, любят его или нет. Майя выразительно хмыкнула. Как выяснилось, ошибиться очень даже просто, особенно если очень хочется ошибиться. Вернее, если очень хочется верить в чью-то любовь. «Бросьте! Не могли вы за два года не почувствовать охлаждение мужа? Вы просто держите передо мной лицо. Это похвально, но в конкретных обстоятельствах совершенно лишнее. Если мы хотим помочь Роману, то должны быть абсолютно откровенны друг с другом. А я как раз предельно откровенна. Вам, конечно, это очень неприятно слышать. Но мой муж вовсе не охладел ко мне. Он все эти два года был по-прежнему очень внимателен и предупредителен и ни в чем мне не отказывал, дарил цветы и подарки, вне зависимости от праздничных дат. Но это же понятно почему. Голос Энесси неприятно завибрировал. Он просто не хотел, чтобы вы его в чем то заподозрили. А я и не могла его ни в чем заподозрить потому что словом он каждый день, ну, или лучше сказать, ночь хотел меня. Вы встречались с ним два года, а он приходил домой и хотел меня. А свое желание и возможности его осуществления мужчина сымитировать не в состоянии. Вы же это понимаете. Вы вы специально мне это говорите, чтобы унизить Почти прошипела Инесса: "Я же проверить не могу". Майя покачала головой и сказала то, что говорить любовнице мужа вовсе не собиралась. "Для меня ваша двухлетняя связь с Романом большая неожиданность, и я тоже ничего не могу проверить. В общем, мы с вами на равных, и поэтому я предлагаю перестать обсуждать то, что нам обеим неприятно" и перейти к делу. Действительно, надо разобраться с паспортом на имя. Вы называли какую-то нестандартную фамилию. Каплун, подсказала Инесса. Каплун Никита Евгеньевич. Майя похвалилась то, что наконец перехватила инициативу. Она еще поборется за своего мужа. Понятно же, что отказываться от жены Роман вовсе не собирается несмотря на иносены зеленые глаза и темные пряди волос стильно падающие на лоб